Глава 18. Изгой. Матильда сидит, скрестив ноги на изношенной кровати и пристально смотрит на ключ х э н к а Золотой браслет содержит информацию обо в с е м и всех индексированных в шпиле. Но ведьма не торопится взять его в руки. После Небыляндии Матильда почувствовала, что в ней что-то изменилось. Как бы она ни старалась не обращать на это внимания, у нее все еще есть это ноющее чувство. Может, на самом деле она и не хочет знать, кем была раньше. Она качает головой. После всего, через что они прошли, чтобы получить ключи, она не может остановиться. — Хорошая, миленькая корона. Скажи мне, кто я? Дрожащими руками Матильда надевает корону на голову ждет, когда что-нибудь произойдет. После нескольких ужасных секунд она спрашивает себя, не сыграл ли Хэнк с ней какую-то злую шутку, до тех пор, пока жужжание не заполняет ее голову. Сначала туманное ощущение постепенно превращается в звук. Звук в узнаваемую речь. То, что начинается как горстка голосов, быстро разрастается до хора сотен, тысяч. Голоса уносят ее в водоворот эмоций, данных и воспоминаний. Она позволяет течению нести ее. Комната начинает вращаться, и Матильда чувствует, что теряет контроль, теряет сосредоточенность. Прежде чем рухнуть на кровать, девушка замечает маленького ребенка, стоящего за окном комнаты. Матильда плывет во вселенной из данных. Здесь нет никаких границ. Она обитает в мире без горизонта, где все тщательно хранится, тщательно сортируется, мгновенно вспоминается. Матильда остро ощущает свою ничтожность среди ошеломляющего объема информации. Она наугад берет несколько воспоминаний, анализирует данные, отбрасывает их и тянется за другими. Еще и еще. Все, что находится в пределах ее досягаемости, все в поле зрения раскрывает ей мириады уровней и взаимосвязей. Ей просто нужно больше данных, чтобы понять более грандиозную модель. В следующей стопке, которую она изучает, она находит слабое, но безошибочное эхо, которое, в свою очередь, приводит ее к другому обширному, связанному кластеру коррелированных данных. Переходя от одного хранилища воспоминаний к другому, Матильда медленно, систематически расширяет сферу своего интерпретационного анализа. Как будто, работая над грандиозной головоломкой, она начинает с дальнего края и движется к центру, прослеживая многочисленные провода, ссылки, журналы и каталоги. И начинает, наконец, постигать корреляционные созвездия среди расползающегося хаоса. Наконец-то, она начинает понимать форму собственных воспоминаний. Когда последний фрагмент встает на свое место, Матильда впервые видит собственный портрет. Незначительный и неполный, но безошибочно узнаваемый. Волнение и беспокойство проносятся сквозь нее, когда она обращается к личным воспоминаниям, воспоминаниям из реального мира. Ей пять лет. и это ее первый день в очередной школе. Осень в этом году в Нью-Йорке необычайно теплая. Матильда смотрит вниз и видит ту же самую форму, что носили остальные дети. Там так много других детей, и она рада познакомиться с ними всеми. День проносится за несколько секунд, но она переживает все, что пережила тогда. Проходят дни, и Матильда становится близкой подругой двух своих одноклассниц, Донны и м а к с и н Каждый день заканчивается с ощущением, что будет здорово увидеть их завтра снова. Каждый день, когда занятия заканчиваются, ее друзей забирают родители, а ее нет. После школы вежливый, профессиональный водитель приезжает, чтобы забрать ее домой. Она догадывается, что отцы других детей не ездят так часто в командировки. Должно быть, им повезло, что их матери живы. Матильда хочет избавиться от этого воспоминания. В течение неопределенной вереницы мгновений она все еще может слышать звуки играющих детей, все еще различает исчезающие запахи мела и свежескошенной травы. Она нерешительно погружается в другое воспоминание. Матильде 7 лет. И она читает свою любимую книгу «Мифические существа со всего света». Зимний ветер воет и колотит в окно снегом, загоняя Матильду все дальше под простыни. Она уже несколько дней борется с простудой, но несмотря на то, что чувствует себя физически несчастной, Матильда любит время, которое проводится своим отцом. Он даже отменил свою деловую поездку, чтобы присмотреть за ней. С покрасневшим и текущим носом Матильда улыбается и проводит пальцами по существам. В своем воображении она давно подружилась с драконами, единорогами, фавнами и другими животными. Сегодня она читала о древнем сфинксе. Она дала всем имена, и так как сама Матильда принцесса, они играют с ней ежедневно. Резкий стук в дверь прерывает ее игру. Высунув голову из-под простыни, Матильда смотрит, как отец входит в комнату с большим, больше ее тела, под носом в руках. Он напоминает ей, чтобы она отдохнула, и дает чашку горячего чая в ее маленькие руки. Умиротворенное его присутствием, Матильда засыпает, а отец своим звучным голосом читает о защитниках Ламасу. В воспоминаниях Матильда с трудом различает черты лица своего отца. Часть ее хочет снова получить доступ к нему и сосредоточиться, но она двигается вперед к еще одному блоку памяти. Теперь 12. е н е школьная компания устраивает вечеринку по случаю дня рождения, но отец не позволяет Матильде присутствовать. Он говорит что-то о том, что вечеринка в общественном месте небезопасна. Матильда ничего не понимает, да и не особенно хочет понимать. Все, чего она хочет, быть похожей на обычных детей. Ее друзья хорошие люди, но большинство детей смотрят на нее по-другому. Как может вечеринка быть небезопасной? Зачем кому-то причинять ей боль, чтобы добраться до отца? Он говорит что-то о своей работе, но она не понимает. Его работа, Причина, по которой они так редко видятся, а теперь, видимо, из-за нее она не может пойти на вечеринку. Ее отец начинает говорить что-то еще, но Матильда уже сыта этим по горло. Она н е с ё т с я в свою комнату и плачет в одиночестве в подушку. Выйдя из воспоминаний, Матильда хмурится. Ранние воспоминания более заманчивы, но она мало чему научится у них. С явным чувством неловкости, Она переходит к следующему периоду. 16. Ее подруга детства Донна была приглашена на вечеринку для взрослых и хочет, чтобы Матильда сопровождала ее. Обычно она не нарушает комендантский час, но Матильда все еще расстроена своим отцом. Еще одно невыполненное обещание из-за работы. Возможно, он уделит ей больше внимания, если она пропадет на ночь. Донна ее все-таки уломала, и теперь Матильда сидит в такси, направляясь на вечеринку. Громкая музыка, танцы и табу на алкоголь – все это слегка шокирует девушку, но Донна предлагает ей выпить. Сначала Матильда чувствует себя отлично, но через некоторое время комната начинает кружиться. Несмотря на в о з р а ж е н и е Донны, Матильда понимает, что ей пора домой. В автомобиле головокружение только усиливается. Некоторые части памяти затемнены. Ее рвет прямо на обочину дороги. Матильда не помнит, как попросила водителя остановиться. Через некоторое время, оглядываясь вокруг, она нигде не может увидеть такси. Матильда ковыляет по дороге, пытаясь сдержать очередную волну рвоты, от которой у нее сводят мышцы. в с ё вокруг непрестанно кренится вправо, и теперь она слышит, как сзади приближается машина, видит свою тень, мелькающую перед ней в ярком свете фар. Матильда слышит внезапный пронзительный виск шин, раздающийся совсем рядом, но ее тело реагирует слишком медленно. Свет поглощает ее, когда мир вокруг раскалывается на части. Матильда вздрагивает и крепко зажмуривается, уже живо представляя себе неизбежное столкновение, но прежде чем машина успевает врезаться, ее выдергивают из воспоминаний. тянут против ее воли, через вселенную данных. «Возвращайся!» «Нет, не в хижину!» — думает она. Все по-прежнему расплывчато, и здание быстро исчезает из виду, когда она парит высоко над лесом. Когти, крепко держащие ее, сжимаются, и Матильда снова засыпает. т Джеймс резко просыпается от страшного грохота, который сотрясает здание. Его первая бессвязная мысль заключается в том, что в задней комнате полуразрушенной хижины взорвалась бомба, но когда он врывается в комнату Матильды, то на мгновение застывает в оцепенении. Противоположная стена хижины лежит в руинах, срезанная вместе с частью крыши. Комната распахнута для окружающих деревьев и неба над головой. Джеймс поднимает глаза как раз вовремя, чтобы заметить обмякшую фигуру Матильды, высоко поднявшуюся в воздух и быстро удалявшуюся, зажатую в когтях массивного крылатого существа. Джеймс не колеблется. Он проскакивает в рваную щель в стене и бежит из хижины к ветхому гаражу. Он планировал исследовать соседнее здание позже. Теперь он жалеет, что не потратил время на его изучение. Пунув ногой дверь, Джеймс мгновенно проникает внутрь и произносит благодарственную молитву системе. Ржавый зеленый й б р о н к у собирает пыль и паутину, но почему-то выглядит достаточно крепким. Водительская дверца открывается свизгом, и Джеймс бросает свою сумку на пассажирское с и д е н ь е Просканировав базы данных, чтобы найти код доступа, он находит ключ к этой марке и модели, и автомобиль возрождается к жизни. Надеясь, что удача не оставит его еще немного, Джеймс направляет Бронко прямо через расщепленную деревянную дверь в сторону служебной дороги. Шины автомобиля плюются гравием и взлетающей пылью. Глядя на свой рюкзак, Джеймс не знает, есть ли у него что-то подходящее, чтобы остановить существо. Снова глядя на дорогу, Джеймс ругается и сворачивает, чтобы избежать столкновения с упавшим поперек дороги деревом. Слева сломанные ветки и верхушки — Бьют в плечо, не давая проехать. Джеймс нажимает на газ, и ржавый зеленый бронка, как животное, с ревом преодолевает п р е п я т с т в и е в следующий раз мне будет все равно. Я буду сидеть прямо в этой чертовой комнате, пока она достает ключ». Управляя одной рукой, Джеймс тянется к своему инвентарю в поисках оружия. Ищет что-то с убойной силой и высокой скорострельностью. «И точностью», — мрачно думает он, — представляя себе Матильду, зажатую в когтях существа. Его правая рука сжимает руль. Осматривая небо, Джеймс видит отдаленные очертания летающего существа. Он выводит Бронко на более широкую подъездную дорогу. Он вдавливает педаль газа в пол, и Бронко ускоряется, сокращая расстояние. Потянувшись за своим рюкзаком, он выбирает штурмовую винтовку из цифрового инвентаря и надеется, что сможет выполнить эту работу. Существо делает резкий, кренящийся поворот назад к более густому лесу. Ругаясь, Молчун выкручивает руль, чтобы не сойти с нового маршрута. Он хочет слишком многого от старого ржавого зверя, и Джеймс чувствует неизбежную аварию, прежде чем автомобиль выходит из-под контроля. Когда б р о н к а переворачивается, у него хватает времени, чтобы видеть дерево. прежде чем врезаться в него. Матильда просыпается на сцене открытого амфитеатра. В отличие от захудалой станции рейнджеров, это место выглядит аккуратным и ухоженным. Сев она протирает лоб, надеясь прогнать дурноту. Она вспоминает погружение в свои воспоминания. Такие убедительные, такие яркие, но все же такие разрозненные, такие... Вздрогнув, она замечает маленького мальчика, стоящего рядом с ней. «Э -э -э, «Привет, малыш. Ты в порядке?» Мальчик не отвечает. «Ладно. Может быть, у тебя есть имя? А ты знаешь, как я сюда попала?» Он не шевелит губами. Но Матильда слышит чей-то голос в своей голове. «Ты здесь, потому что я привел тебя. У меня было имя. Очень давно. Оно было Мэтью». После всего, что она пережила в последнее время, маленький мальчик, который может говорить в ее голове, вполне уместен. Но он все еще ее тревожит. Ведьма встает и делает шаг назад, рассматривая мальчика. «Эм, ладно». «Зачем ты меня сюда привёл?» Выражение лица мальчика остаётся прежним, но голос в её голове, кажется, гудит от напряжения. «Мне пришлось, Матильда. Ты переживала свои воспоминания на осязаемом уровне. Если бы тебя сбила та машина, ты бы снова умерла. Так же, как раньше». Матильда отрицательно покачала головой. «Нет, погоди. Это не имеет никакого смысла». Он смотрит на нее все с тем же каменным лицом. «Покопайся в себе, Матильда. Ты же видела эти воспоминания. Ты всегда знала, что в тебе есть что-то особенное. Единственный способ двигаться вперед – это принять себя такой, какая ты есть». Матильда зажимает голову коленями. «О боже, кажется, меня сейчас тошнит». Голос мальчика продолжает звучать. «Я должен был остановить тебя, Матильда. Ты слишком важная персона. Гораздо важнее, чем любой из нас». При упоминании о нас Матильда поднимает голову. Одна форма за другой начинает появляться вокруг мальчика на деревянных скамейках театра. Вскоре целый сонм из них становится немой аудиторией, заполняющей амфитеатр. В лунном свете Матильда видит их лица. Она безмолвствует, когда сотни призраков продолжают появляться и смотреть на нее с молчаливым восхищением. Матильда прижимает руку к виску, пытаясь остановить вращение мира. «Слушай, хватит! Больше не надо! Я же не мертвая!» Мальчик Мэтью подходит к ней ближе и протягивает руку. «Ну же, Матильда, нам еще многое предстоит сделать!» Она не берет его руку. «Кто ты такой, черт возьми?» Мальчик держит одну руку вытянутой вперед, а другой показывает на растущую толпу. «Мы – те, кто оказался в ловушке между мирами. Те, кто не совершал переход из реального мира в этот. Мы были рассеяны по всему Киберсайду, но я постепенно собрал всех здесь. Система наделила меня полномочиями исправлять некоторые ошибки, допущенные создателями». В своем стремлении войти в этот мир люди не беспокоились об оставшихся. Матильда пытается рассмотреть лица других призраков. Они смотрят на нее с немым ожиданием. «Но чего же ты хочешь от меня?» Мэтью идет вперед, все еще с протянутой рукой. Наконец Матильда тянется к нему, и он сжимает ее руку в своей. «Ты уже собираешь ключи от системы. У тебя есть возможность создать другой мир, взамен этому, мир, где у каждого, даже у нас, будет еще один шанс. Ты больше вовлечена в систему, больше любого. Ты и твой друг находитесь на правильном пути, но как только у вас будут все данные, есть еще одно окончательное решение, которое вы должны принять. Это будет трудно, но помни, каждый изгой, чудовище и прокаженный этого мира – будет держать тебя за руку так же, как держу сейчас я». Все больше призраков продолжают появляться, заполняя скромный амфитеатр. Матильда чувствует, как легко меняется код системы. Необходимо приспособиться. Она вздрагивает от огромной приливающей волны любви, сострадания и поддержки, которую чувствует. «И вот еще что», — добавляет Мэтью. Он придвигается ближе, и крепко, тепло обнимает ее. Для такого маленького ребенка в его руках огромная сила. «Мы даем тебе нашу веру и надежду, Матильда. Моя паства теперь твоя». Она закрывает глаза и чувствует, как сильный ветер проносится по амфитеатру. Матильда теряется в этом мгновении, пока не слышит треск листьев и веток. Открыв глаза, она видит, что о с т а л о с ь на сцене одна. И вдруг появляется Джеймс. Он бросается к сцене и обнимает ее. Его объятия очень отличаются от объятий мальчика. «Матильда, с тобой все в порядке? Что, черт возьми, произошло?» Она хочет ответить, но все еще не может прийти в себя от встречи с мальчиком, говорящим в ее голове, от восторженного внимания безмолвной толпы вокруг, от накрывшей ее волны любви. По ее щекам текут слезы. «С тобой все в порядке!» — настаивает Джеймс. «Эта штука не причинила тебе вреда!» Не в силах говорить, она улыбается молчуну. Вытащив пистолет, Джеймс осматривает линию деревьев. Она пытается взять себя в руки хотя бы для того, чтобы успокоить Джеймса. «Полегче, Джеймс! Теперь тебе не о чем беспокоиться!» Джеймс водит своим оружием вверх и вниз по линии, прицеливаясь. «Ты что, с ума сошла? Там все еще есть тот дракон!» Матильда замечает порез на лбу Джеймса и блестящие осколки на его воротнике и в волосах. «А почему у тебя разбито стекло? Ты в порядке?» Джеймс безумно смотрит ей в глаза. «Это я-то?» «Да, я в порядке. Это не меня подобрал джерсийский дьявол!» Взгляд Матильды блуждает по амфитеатру. «Оказывается, это был всего лишь ребенок, и, ты знаешь, это неважно. Я в порядке, но я рада, что ты пришел за мной». Она подходит к ступенькам сцены и садится на ее край. «Я смогла получить доступ к данным с помощью ключа, и они были... Я узнала кое-что интересное. И чувствую себя по-другому». Джеймс смотрит на нее с тревогой. «Подожди, отойди на секунду. Какой ребенок?» Матильда смеется. «Серьезно, не волнуйся об этом сейчас. Давай просто уйдем отсюда. Когда мы найдем место, где можем спрятаться, я тебе все расскажу». Джеймс вскидывает руки. «Отлично! Ты делаешь это, чтобы отомстить мне, не так ли?» Когда они выходят из амфитеатра, Матильда замечает голубя, сидящего на соседней ветке. Глаза птицы удивительно похожи на глаза Мэтью. Наконец, выйдя из леса, Джеймс и Матильда натыкаются на городок Шамонг. Как и большинство поселений вокруг района Уортона, он был полностью заброшен. Когда они проезжают через город, Джеймс указывает на захудалый мотель. «Похоже, мы только что покинули территорию Уортона. Мои часы будут сброшены. У нас есть немного времени, чтобы отдохнуть, если ты хочешь». Матильда устало стонет, соглашаясь. Войдя в мотель... Джеймс, не теряя времени, направляется к крошечному бару с одной стороны от вестибюля. Матильда следует за Джеймсом и смотрит, как он открывает одну запыленную дверцу шкафа за другой. «Ага!» — наконец восклицает он. Сгорая от любопытства, Матильда наклоняется в дверном проеме. «Что ты там делаешь?» С торжествующей улыбкой Джеймс поднимает бутылку виски. «Похоже, они оставили здесь кое-что интересное». Теперь мне просто нужно найти пару бокалов». Матильда показывает ему большой палец и подтягивает столик к паре кожаных кресел. Она плюхается в одно из них, поднимая облако пыли. Джеймс ставит бутылку на стол и осторожно опускается в другое кресло. Матильда смотрит на Джеймса, на бутылку, потом снова на Джеймса. «Что, совсем б е з льда?» Джеймс усмехается, когда они чокаются бокалами. Какое-то время они молча наслаждаются алкоголем. Матильда, первый, снова наполняет свой бокал. «Молодец, дедуля!» Джеймс сгибает правую руку, прежде чем налить себе еще один. «Матильда, нам надо поговорить!» Ведьма вздыхает и ставит свой бокал на стол. «Да, я давно этого жду!» Она прикусывает губу. Матильда надеется, что алкоголь поможет им. Джеймс глубоко вздыхает. «Я должен был сказать тебе кое-что давным-давно. Мне очень жаль». Матильда широко открывает глаза. Она не думала, что у молчунов есть навыки, необходимые для того, чтобы извиниться. «Вообще-то я сожалею о многом», — продолжает он. «Прости за то, что не дал тебе больше самостоятельности. За то, как я вел себя в шпиле. В любое время я заставлял тебя чувствовать себя неуютно из-за того, что ты ведьма». «Джеймс, ты не виноват». Матильда поднимает руку, но молчун продолжает. Нет, я знаю. Это путешествие было трудным. Я пережил эмоции, которых у меня уже давно не было. Я знаю, что могу быть настоящей занозой. Джеймс неловко улыбается, и Матильда хихикает, качая головой. Да, но со мной тоже нелегко работать. Джеймс тянется к своему бокалу. О, боже, иногда ты просто чудовище. м а и л ь д а выгибает бровь и бесстрастно смотрит на него. позволяя тишине заполнить комнату. Достаточно помучив его, она смеется. Улыбаясь, Джеймс продолжает. «Но посмотри на все, что мы сделали. Работорговцы, Вирджиния, Шпиль, чертов джерсийский дьявол. Мы зашли так далеко вместе, и ничто нас не остановило. Я думаю, это и есть то, что я пытаюсь сказать». Он поднимает свой бокал. «За нас!» Довольный Джеймс откидывается на спинку стула и тянется за сигаретой. Матильда поднимает свой бокал, чтобы встретить его, и тихо говорит. «Джеймс, мне тоже нужно кое-что сказать. Это не имеет смысла, но... Я думаю, что видела свою смерть. В реальном мире. Я получила доступ к своим воспоминаниям. И вот это была... автокатастрофа». Джеймс просто смотрит на нее. Он медленно качает головой. «Нет!» «Нет, это не имеет смысла!» Матильда смотрит на остатки напитка в своем бокале. «Я не совсем уверена. Может быть, я ошибаюсь, но я знаю, что видела». Джеймс затягивается сигаретой, прежде чем заговорить. «Нет, если ты умрешь в реальном мире, тогда тебе нечего будет передавать!» Она допивает свой напиток, но не смотрит на него. «Понимаю». Молчун берет бутылку и щедро наливает ей еще. «Может быть, это была иллюзия или л о ж н о е воспоминания, или чьи-то чужие воспоминания смешались с твоими, так или иначе. Ты сказала, что было много... голосов, когда ты надела браслет, так?» Матильда вяло пожимает плечами. «Да, может быть, ты и прав. Забудь, что я об этом сказала». Матильда наблюдает за тем, как Джеймс изо всех сил пытается осознать смысл услышанного. Может быть, это как-то связано с тем существом, с которым ты столкнулась? Ты же сказала, что оно вытащило тебя из воспоминаний. Может быть, оно могло так же манипулировать ими?» Матильда отрицательно качает головой. «Нет, не думаю, что это то, что сделал бы Мэтью». На лице Джеймса появляется замешательство. Он делает еще глоток и продолжает. «Может быть, лучше рассказать мне все прямо сейчас?» Матильда потирает затылок. Это существо было маленьким мальчиком. По крайней мере, так он сказал. Он называл себя Мэтью. Он вытащил меня из этого воспоминания. Из автокатастрофы. Если бы я осталась там, он сказал, что я бы умерла. Он повел меня в театр. Привел к своей пастве. Джеймс склонился к бокалу. К пастве. Матильда потерла виски. Это люди, погибшие во время транзита, как он сказал. Она заметила... что рука Джеймса начинает дергаться. Но это невозможно. Он сказал, почему помог тебе. Она снова смотрит на бокал в руке, наклоняя его из стороны в сторону. Он сказал что-то насчет веры в то, что мы делаем. Сброс настроек системы. Она видит, что Джеймс совсем не рад этой новости. Мне не нравится мысль, что это существо знает о наших планах. Как он узнал об этом? «Что, если он кому-нибудь расскажет?» Матильда о т п и в а е т из своего бокала. «Я не думаю, что мы должны беспокоиться об этом. Доверься мне». Джеймс откидывается на спинку кресла и закуривает сигарету. Он не выглядит убежденным. «Ну, я просто рад, что с тобой все в порядке», — наконец произносит он. Матильда ставит бокал на стол. «Есть еще кое-что». С тех пор, как я начала получать доступ к ключам, я чувствовала себя другой. Джеймс выпрямляется в своем кресле. Что ты имеешь в виду? Неуверенность в себе снова закрадывается в сознание Матильды. Знаешь что, это действительно ничего не значит. У меня просто не было тяги к этому, чтобы быть ведьмой. Я думаю, это хорошо. Очевидно, Джеймс подозревает, что это еще не все. Но она благодарна, когда он больше ни о чем не спрашивает. Она продолжает пить, в то время как Молчун курит. Наконец, он откашливается. Э, «Я бы сказал, что на сегодня хватит. Завтра нам нужно пробраться тайком на подстанцию». Матильда встает и протягивает Джеймсу руку. «Следующая остановка — Метрополис». Джеймс хватает ее за руку, и она тянет его вверх. Метрополис. И больше никаких чертовых деревьев.